Глава 14. Все трое вскочили и бросились наружу. Там творилось нечто невообразимое. Люди самото что носились, казалось, в совершенно хаотичном порядке. Но если присмотреться, то становилось понятно, что порядок есть. Мужчины хватали оружие и бежали в сторону стен. Со всех сторон раздавались крики, команды. Женщины, старами и рендерши тоже собирались у бойниц. Остальные истерично визжали, несясь в сторону укрытий. Пара таких чуть не сбила опера с ног. Мужчина ловко увернулся от мечащихся людей. Его глаза уже искали в толпе знакомые лица. Пес первым рванул к стене, хватая по пути автомату перепуганного янца. «Где? Сколько?» — орал он, вскарабкиваясь на укрепление. Ответ пришел сразу. Глухой орёв раздался со стороны ворота, и первая тварь, что уже лезла через забор, Получила пулю прямо в свою уродливую морду. Бегун. За ним еще пять. А дальше? Лучше было и не смотреть. «На стены! Огонь!» Закричал рейдер. Пыльметы захлебывали свинцом. Первая волна зараженных рухнула, но за ней уже катилась вторая. Там неслись топтуны. Их раздутые челюсти были оскалены у громком раскалистом рыке. Опер вскочил на ящик рядом с псом, вскидывая автомат. «Откуда, чёрт возьми, столько? Не спрашивай, стреляй!» Пёс всадил очередь в ближайшего лотерейщика. Того буквально разорвало, забрызгав всё вокруг алой кровью. «И хорошо, если это просто стая, а не орда!» Орал Рейдер, перекрикивая шум сражения. «Тогда отобьёмся быстро!» Оса стояла чуть поудаль, её глаза сузились. Вдруг она вздрогнула, как от удара. «Это не просто нападение. Это отвлекающий манёвр!» Опер обернулся. «Что?» Но она уже рванула назад, к зданию штаба. Пёс хрипло выругался. «Кажется, она что-то знает. Боец она сильный, справится!» Опер бросил взгляд на ворота. Новая волна заражённых ломилась через баррикады. «Чёрт!» Он спрыгнул с укрепления. «Пёс, держи их тут!» давали уже!» Тот рявкнул швырнув ему гранату. Опер поймал её на лету и рванул вслед за осой. Штаб был уже близко, но из окон первого этажа валил дым. Кажется, их и правда отвлекали. Но кто? Десантник прикрыл рот и нос платком шеи, чтобы не попадала пыли, и бросился вслед за ментатом. Нужно было спасать главу. Кто мог управлять зараженными? Неужели тот самый кукловод? Мысли метались в голове, а руки и тело привычно делали свое дело. тесак был в кабинете, собирал документы, жемчуг. А Сэв туда оттуда первый. «Жив? Жив!» — ответила она сама себе. «Нас всё-таки и правда предали!» «Это я и без тебя понял!» — рявкнул глава. «Мух увидели!» Ментат отрицательно покачала головой. Секретаря на первом этаже она не нашла. «Значит, он...» — то ли спросил, то ли утвердил Тесак, кевнув бежавшему оперу и кинул тому портфель с бумагами. «Ходу! Ходу!» «В дым у нас пристукнуть проще!» Они выскочили в коридор и тут же столкнулись с троицей мужчин. Опер на автомате выбил ствол из рук первого. Тот не ожидал нападения, отпрянул назад и полетел вниз по лестнице, выронив автомат под ноги Оперу. Еще один забрызгал мозгами ближайшую стену от выстрела в упор. Опер успел вытащить пистолет и сократить число нападавших. А вот третий проявил чудесоловкость и длиннющим прыжком скрылся за ближайшим поворотом оттуда же застрекотали автоматные выстрелы. Пули выбили крошки штукатурки и стены заставили двоих мужчин и женщину срочно искать укрытие. Ктесак резко пригнулся, увлекая за собой осои, быстро переместился в угол коридора, где освещение образовало довольно густую тень. «Не высовывайтесь!» Опер метким выстрелом погасил так некстати ярко светящуюся лампочку и прижался к тени. «Попробуй хоть одного взять живью». Он бросил полузаряженный пистолет тесаку, а сам подхватил трофейный автомат. Тихо, тихо, аккуратно. Опер почти бесшумно подобрался к повороту коридора. Выстрелов не было. Там вообще никого не было. Лишь широкая кровавая полоса уводила куда-то вглубь в полумрак. «Чисто!» – отрапортовал Опер. «Только, похоже, у нас другая проблема. Его утащила какая-то тварь». «Какая тварь?» Мигом подобрался тесак. а Оса тоже заметно встревожилась. «Рубер! Джамп!» «Да не видел я!» — поморщился десантник. «Там только след кровавый. Тела нет». Стон со стороны лестницы напомнил об еще одном нападавшем. Опер пулей метнулся туда и вскоре притащил устрашающего вида бородача. Тот, несмотря на свою внешность, испуганно хныкал, сильно хромая на одну ногу. Сквозь плотную ткань армейских штанов проступала чёрная с виду кровь. «Не губите!» – простонал мужичок, увидев злющего тесака. «Мы вас строгать не хотели! Мы вообще, твари, убегали!» Не все смогли, – глубокомысленно сказала оса и махнула рукой в сторону ответвления коридора. «Сам посмотри». Бородач повернулся в указанном направлении и упал, потеряв сознание. Что за мужики пошли? Брезгливо поморщилась ментат. От вида крови в обморок падает. И живое ещё. Как только заражённые не сожрали такого. «Ну и что с ним будем делать?» Пнул бесчувственное тело опер. «Я его с собой не потащу». «Завалить! Зачем нам враг сзади?» Присел на корточки возле мужика тесак и вдруг замер. Хищно блеснуло лезвие ножа, упершегося чуть повыше кадыка главы стаба. «Теперь медленно вставай!» Тихим голосом проговорил бородач. «А ты, резвый, бросай оружие. Баба к стене и не дёргайся!» Опер бросил автомат, лихорадочно соображая, как выручить тесака. «А мужик хорош. Так сыграть испуганного слюнте?» В его лице умер великий актёр. Ну, то есть ещё не умер. Опер срочно придумывал, как это сделать. Оса подняла руки и медленно отошла назад к стене. оперла спиной и ненавидяще посмотрела на мужика. Тот выдержал взгляд и медленно попятился к лестнице, слегка хромая на поврежденную ногу. Видать, рана была пустяковая. Опер собрался готовить к рывку. Попытка была только одна. Если он облажается, к тесаку придет конец. Бородач его зарежет. Было видно, что он опытный боец. Вон как двигается, закрываясь телом пленника. Время будто замедлилось. Мужик утаскивал тесака в полумрак лестницы, и вдруг он замер на секунду, и тут же расплылся в идиотской улыбке. Рука с ножом дрогнула и опустилась. Тесак резко перекатом ушел в сторону, измазавшись в крови похищенного тварью. «Красавица!» — хрипло проговорил бородачи и сделал пару шагов к оси. «Что ты делаешь сегодня вечером?» Ответа он не услышал. Опер подхватил автоматы и короткую очередь разнёс голову Лавелласу. Тело грузно упало на пыльный пол. Пару раз сдёрнулось и затихло. Теперь уже окончательно. «Мужики», — улыбнулась Оса. «Как с вами просто. Только одним местом и думаете». «Вперёд!» — коротко приказал Тесак, подхватив вещь-мешок. «Потом обсудите места, кто каким думает». Выскочив на улицу, операм первым делом передал главу и ментата в руки охраны Тесака, которая какого-то черта втаскалась не пойми где, а сам бросился к стенам. Бой шел полным ходом. Гремели выстрелы автоматического оружия. Пулеметы на башнях стреляли без перерыва. Но твари все лезли и лезли, показывая полное пренебрежение к собственной жизни. Их разнообразие поражало. Вроде изначально и можно было понять, из какого они появились. Но вот конечный результат ужасал. Полузвериные тела разлетались на кровавые куски от крупнокалиберных пуль. Конечности отлетали в разные стороны. Головы лопались, как гнилые орехи, но зараженные с маниакальным упорством шли вперед. Грохнули близкие взрывы. Осколки гранат пробарабанили по стенам, высекая искры. Хорошо хоть что, никого не задело. «Мать вашу!» Орал пёс, появляясь то там, то тут, будто был вездесущим. «Куда кидаешь? Я тебя спрашиваю!» Он аккуратно бил морду какому-то бойцу, не забывая внимательно смотреть по сторонам. Наконец, удовольствованный результатом воспитания, пёс бросил бойца и умчался к воротам, где твари уже оторвали одну створку. Булгур редкими экономными очередями расстреливал шустрых лотерейщиков. На вид не очень опасно, на деле. Но гуангрысть могут за две секунды. Рядом расположился избитый боец, правильно поняв посыл шефа. Волна не думала заканчиваться. Заражённая перли и перли в рейдеров начала появляться паника. Потери были, но не сказать, чтобы уж совсем критичны. Но на общем боевом духе они сказывались негативно. Булгур не прекращал огня, попутно подбадривая молодого рейдера. Совсем недавно нашли его, и тот пока не привык ко всему. Трупы валились один на другой. Вместе прорыва уже образовалась довольно внушительная кучка, через которую лезли все новые и новые монстры. Рейдер не паниковал. Он встречал тварей пострашнее, но количество угнетало. Они казались бесконечной черно-бурой рекой, сметающей все на своем пути первобытной мощи. «Осторожно!» Крик молодого вырвал болгура из горячки боя а мощный толчок в спину отправил на твёрдую шершавую землю. Мужчина ковыркнулся и тут же вскочил на ноги, бдительно водя автоматом в поисках врага. Враг был. Тварь, похожая на крокодила, перекусила молодого рейдера метровой пастью пополам и сейчас аппетитно хрустела костями. Эх, пацан. Сокрушённо он и точным выстрелом разнёс уродливую грязно-зелёную голову твари. «Рубер!» истошно крик вернул его к реальности. «Берегись!» Он обернулся и коротко выругался. Плюща трупы в неаппетитные кровавые лепёшки, раскидывая рейдеров мощными передними лапами, на них перло бронированное чудовище. Автоматный огонь выбивал искры из его костяных наростов, не причиняя особого вреда. «Кобзда!» – подумал Булгур, но убегать даже не подумал. «В сторону!» К ним на подмогу неслись три мощных бронированных джипа с ракетными установками. «Сейчас мы отобьем охоту нападать на укрепление!» Три бойца выскочили из кабин, запрыгнули в кузова и закрутили ручки наводки. Девять дымных следов устремились в кучу штурмующих тварей. «Ложись!» не своим голосом заорал Реддер и уронил соседа в пыль. Грохнула знатно. Уши заложило у всех в радиусе 100 метров. Куски твари дождем посыпались неба прилипая к стенам, транспорту и не успевающим увернуться людям. Мужчина помог подняться боевому товарищу, подхватил автомат и бросился к уже полностью разрушенным воротам. В ушах звенело, но звуки постепенно возвращались. И первым, кого он услышал, был бешеный матерящийся пес. «Что там у вас?» Он недовольно покосился на заляпанного кишками и кровью ближайшего к нему рейдера. «Всех победили!» «Да, сам не видишь, что ли?» Усмехнулся стоявший рядом мужик, имени его рейдера не вспомнил. И хлопнул пса по плечу. Тот покачнулся. «Что у вас?» «Жопа!» Коротко охарактеризовал обстановку рейдера. «Такое ощущение, что кто-то или что-то направляет заражённых на нас. Я раньше не видел такой сложенной атаки». Кукловод предположил один из рейдеров и снял выстрелом прыгнувшую на них тварь. «Илиолитник». «Да вот кто бы знал!» Пожал плечами пёс. «Пока отбиваемся. Разбираться будем потом». Ракетная атака переломила ход боя. Поток твари схлынул. Бойцы добивали оставшиеся. Можно было сказать, что бой выигран, но какой ценой? «Пес!» К ним подбежал какой-то рейдер. «Мы потеряли 10 бойцов. Еще 12 ранены. Трое из них тяжелые». Раненых экстренно доставили к знахарям. Остальные остались, чтобы оценить ущерб. Стена, оказавшаяся неприступной, теперь напоминала решето. В нескольких местах кирпичная кладка была выворчена до основания, остая зияющие провалы, из которых торчали перекрученные опрути арматуры. Одно из угловых укреплений полностью обрушилось, превратившись в груду щебня и пыли. Массивные ворота висели на одной петле, их поверхность испещрена глубокими царапинами и вмятинами от когтей. Везде, куда хватало глаз, По периметру темнели кровавые пятна, смешавшиеся с пылью в липкую кашу. Пустые гильзы катились под ногами, звенья при каждом шаге. Внутри стаба картина была не лучше. Ближайшие к стене постройки пострадали от шальных выстрелов. Стены бараков были исполосованы пулями. В некоторых местах дели сквозные пробоины Одна из наблюдательных вышек лежала на боку. Ее каркас был переломан пополам. Земля у стен была изрыта следами борьбы. Глубокие борозды от когтей, воронки от взрывов, темные пятна, где кровь впиталась в землю. А в воздухе стоял едкий запах пороха, гори и чего-то отвратительного, Возможно, внутренности зараженных. Группа гражданских уже начала расчищать завалы. Их лица были серыми от усталости и пыли. Кто-то таскал мешки с песком. Другие пытались хоть как-то залатать самые опасные проломы до наступления темноты. Вдалеке слышались приглушенные стоны раненых и резкие команды старших по участкам. Те же, кто помог отбить нападение, валились с ног от усталости. Поэтому Тесак отдал приказ всем гражданским, кто не участвовал в бою, тут же заняться укреплением и успеть до ночи. Остальным было разрешено отправиться отдыхать. Опер отказываться не остал. Он подхватил автомат и направился к уже знакомой квартире. Там, после душа, сидя на диване, Он вытянул ноги и посмотрел на Асу. Женщина выглядела не лучше. «Так и не узнали, кто...» Первое молчание нарушил десантник. Мента твой ответ лишь покачала головой. Ее глаза закрывались сами собой, но женщина боролась со сном. «Не узнали...» И муха пропал. Наконец раздался ее хриплый голос. тесак уверен, что это он. «А как он вообще стал секретарем?» Поинтересовался Опер. Мы нашли его около года назад. Мы тогда только начинали водить компьютеры для удобства. А он оказался неплохим сисадмином. Помог с одним, с другим. Втерся в доверие. Перебил осу мужчина. Так и внула. Видимо, так. Но как он тебя смог провести? К несчастью и это возможно. Есть несколько способов обмануть ментата. Оса зевнула. Видимо, он какой-то из них знает. Найти бы его. И допросить. Кровожадно усмехнулся Обер. Нет, он явно не главный. Поэтому даже вида не подавать, что мы догадываемся. Только следить. Покачала головой женщина. А пока пошли спать. В кабинете тесака, где уже убрались, тоже шло бурное обсуждение. Гордей ходил по комнате, нервно поджав губы и заложив руки за спину. Нет, ты посмотри, каков наглец на тебя покушение рискнул устроить», — бормотал он. «Хорошо, что Асай этот, как его там, мент рядом оказался». «Опер», — поправил своего зама -тисак. «Ну да, если бы не они...» — мужчина не договорил. «Да, было бы плохо. На ком бы остался стоп?» на тебе», — улыбнулся глава. «Ты, мужик, правильный. Горди. Смог бы мое дело продолжить. Даже не начинай». Гордей поднял руки вверх. «Я больше вояка, чем лидер, и ты это знаешь. Но тебе нужна охрана получше, я это серьезно. Даже не кривись. Завтра и приступлю к поиску нормальных ребят. Кстати, он замер. А что там второй из этих пришельцев, которому руку оторвало? Лечится?» Тесак кивнул. «Больница не пострадала, значит, все больные были в безопасности. Слушай, они не могут быть заодно с мухой?» главы снова начал метаться по кабинету. «Да нет. Их наши парни встретили случайно. Они вообще в тот квадрат не должны были заезжать». Выстрелы услышали и решили поглядеть, что там у муров творится. «А вдруг это их траумный план? В общем, ты как хочешь, а я за ними пригляжу». «Они в группе пса. Думаешь, тот не приглядит?» Тесак прищурился. «Приглядит, конечно, но если они вместе, то обануть его труда не составит». «Носу тогда, получается, обманули а тут риэдер. Так что ты, друг, как хочешь, но я это дело так не оставлю. Без тебя, стабу, конец». Гордей наконец перестал мельтешить и присел. «А там, если чисто, то и ладно. Муху бы еще отыскать, где его рубер носит. И как вовремя исчез-то, ты смотри». Голове пришлось кивнуть, соглашаясь. «Прав, Гордей, сейчас всех подозревать станешь. Ну что ж». Пусть он тогда и занимается». Гордею Тесак верил как себе. Не раз его друг, с которым они вместе сюда и попали, его спасал да выручал. На том они порешили и разошлись по квартирам.